Я недавно ехал на своем драндулете около Киевского вокзала в Москве. Сержант-гаишник меня своей волшебной палочкой бэндс. Я останавливаюсь, он подходит, пальцы веером растопырил. Пытается разговаривать. Ты что, круто, что ли? так быстро едешь. Я говорю, здравия желаю, товарищ генерал. «Вижу, вам не здоровится. Стоите палочкой своей тут машете». Он это весь так напрягся. Видно, меня у него несколько. И вдруг как заорет: «Денег-то дай!» И заплакал. Ну, дал я ему три доллара. Одной бумажкой. Он ее так назов проверил. Говорит, «А ну-ка, дыхни. Я отдыхнул. Он говорит, «Водка». Я говорю, «Водка». Он говорит, «Столичный». Я говорю, «Столичный». «А вот сколько?» Я говорю, «Почти литр». Он говорит, «Слушай, я у тебя сало не маю». Я говорю, «Могу масло дать машинного лизнуть?» Он Говорит, «Не надо ехать. Только осторожнее, а то впереди ямы». Ну, еду дальше. У парка культуры еще двое. Капитан со светофором. Оба красные. Обоим до делать нечего. Опять своей волшебной баллочкой Бенс! Останавливаюсь, подходит и документы. Я, я говорю, дома забыл на тумбочке. Говорит, ладно, фамилия. Я говорю, меня зовут Нельсон Мандела. Он говорит, не русский, что ли? Я говорю, почему русский, Просто родители у меня негры были. Говорит, а что ж ты сам тогда белый? Я говорю, ну так получилось, папа-то мой негр изменял маме моей с другими женщинами, белыми. Ну, знаю, такое бывает. <свят> не одни его <вы> негры образованные. <свят> Ладно, оружие, наркотики в машине имеются. Я говорю, а как же? Он говорит, сам отдашь или обыскивать придется? Я говорю, наркотики отдам на оружие, не рассчитывайте, у меня на него разрешение есть. И бумажку ему протягиваю. 6 долларов. Он и недолго смотрел. Говорит, а что это я раньше таких бумажек не видел? А что это, говорит, здесь Ельцин какой-то странный в пареке? А я с толстой спиной нарисован? Я говорю, да, говорит, Клинтон пил, американцы только вчера выпуск начали. 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 долларов. Очень удобно. На вас двоих делятся без остатка со светофором. Вот, ладно, ехай, только осторожней, а то впереди ямы. Ну, приехал я домой, настроение замечательное, налил себе стопарик. Думаю, все-таки самые несчастные люди в нашей стране — это гаишники. Как нелегко им сейчас там в темноте, на морозе, да еще с моими долларами... Пш! Ну, ничего, они-то выдержат, им не впервой. Это у нас с вами впереди ямы. Thank you.